Глава 20. Сказывающая о суровых буднях настоящих мужчин и честолюбивых их планов. Насколько я. Я не здорела, я вообще такая. Чистосердечное признание некой заневестившейся девицы при близком знакомстве с потенциальным супругом. Антошка Савушкин был человеком в высшей степени серьёзным. А что в годы свои ещё семьёй не обзавёлся, так это исключительно по причине этой вот серьёзности. Ну ещё из-за бедности, конечно, и матушкиного турнова нарава: то ей одна девка не хороша, то другая, сёстры само собою не желают браться женатым видеть. Кто ж тогда работать станет? Правда, и без жены Антошка работал, не сказать, чтобы много. Но не из лени, а отнюдь. Из-за той же серьёзности и основательного к любому делу подхода, который люди иные от чего-то понимать не желали. Вот взять хотя бы купчишку, который Антошку нанял лабаза стеречь. Оно-то вроде и просто, всети достереги, но а как быть, если вдруг лихой человек сунется? Или пожар приключится, или мышей нашествие, которое всяк знает, нашествовать гораздо, особенно под полную луну, да ведьмино слово. Ещё те твари. А что, Антошке за дело их не отвечать? Или вот вода в реке подниматься начнёт, или купец с первоголовою кивавши, после реки хмуриться начал, а там и вовсе рукой махнул на Антошку. Глупый человек. Умный-то все обстоятельства учёл бы, а этот маменька крик подняла: "Дескать, Антошка бездельник". Сёстры стенать начали, что с ним-то они точно замуж не выйдут, потому как из преданного у них по курице, рушнику, да брацу ни к чему уж нему. Бабы, что с них взять? От горя Антошка и отправился в корчму, где давно уж облюбовал себе уголок. вроде как работать. Ибо был грамотен. Благо батюшка ещё в те далёкие годы Антошкиной юности оказался в достаточной мере чёрствым и стойким, а потому грамоту вколатил ремнём через затницу. Всё надеялся, что Антошка в люди выбьется. Он бы и рад сидит вот в уголочке с бумагой да пером, да чернильницей старой, в которой чернила давно бы сменить. Но для того грошиков пару надо было. На. Где же их взять-то? Сидит и ждёт, не случится ли кому нужды жалобу составить или там челобитную, донос ещё можно. Доносы составлять Антошка страсть до чего любил. И получались они у него хорошие, душевности немалой. Но нынешний день, начавшийся печально, столь же печальный и продолжился. Сперва дядька Тимофей Нантошку, На клёнувши, головою покачал пренедоборительнейше. После и вовсе велела Лёнке, что прикарчме подвязалась подавальщицаю, квасу за так не давать. Пришлось пить воду и ждать, долго ждать. От тоски и скуки даже о жизни размышлялась с трудом. Через силу почитай. А ведь мысли у Антошки рождались не абы какие, примудрые. Может он как-нибудь и книгу напишет о сложных жизненных обстоятельствах или преодолении трудностей, такую, чтобы иных людей от ошибок предостеречь, уберечь и научить уму разуму. А самото на меня только изыркает. Да нёсся до Антошки тоненький голосок. В другой раз он, может, и не обратил бы внимания, ныне же шею вытянул, пытаясь разглядеть, кто ж там такой громкий. И глаза-то зеленющие, а волосы синие. Урёшь. Правда выразился Михаль старшина Дрыбатскую артелью куда более эмоционально. Божьей благодатью клянусь, заверили его так, что вся корчма услыхала. Антошка приподнялся, не то что ему было любопытственно, Но следить за мухами, что ползали по столу из стекла, он уже притомился. Да и собрались возле расказчика людишки, Алёнка им и квасу поднесла, и лепёшек, и сыру, и одной снеде. У Антошки же в животе заурчало при громко, напоминая, что матушка-то ему с собой собрала узелок. Да только что там было: хлеба горбушка, луковка малая, да сольца прозрачный ломтик. Разве ж то взрослому мужаку поесть так на один зубок, а квасу дядька нести не велел. Но не бойсь, если Антошка ко всем подсядёт, то перечить не станут. А в ухе у неё камушек поблёскивает. 3. Чего не 4? Михаль заржал громко так невоспитанно. Про воспитание Антошка книгу одну прочитал, не без батюшкиной розги. либо было тоскучно и непонятно, но разве ж можно было батюшке перечить? Зато с той поры чувствовал себя надีбо воспитанным. Может ещё в силу не вошла, предположил человек, в котором Антошка не без труда познал келишку. Не без труда, ибо на памяти своей вовсе его тверезом не видал. А подишь ты, и тверез, и пьёт квасок, а не медовуху или вино зелёное. кислючее, которого Антошка только одного разу и пробовывший был. И то закончился тот раз припечально. Помнится, матушка его подпругую батюшкину под по дворо гоняла, докричала матерно, чтоб вовсе его иродище этое прибьёт. А рука у матушки тяжела была, даром кузнецова дочка. Эх. Килишка огладил усы ровные и будто расчёсанные. Волосы вот стрижены, чисты. Рубаха белая с вышивкою на груди. Небось, такие люди по праздничным дням одевают, а не в корчму. Пояс богатый, сапоги юфтявые до да сатворотами. От дива такого Антошка рот и приоткрыл, чем нагло воспользовалась особо жирная муха. Ну, её-то Антошка, пожалуй, выплёнул, но в намерении своём укрепился. А потом уложил листочки, чернильницу убрал, да и пересел за стол. Благо, люди сами подвинулись. Кто-то от доброты душевной подвинул кружку сквозьком. Рука же сама лепёшку цапнула. Вчерашние не бойсь. Те, что снизу, точно вчерашние, наново пережаренные. А чего он? Громким шёпотом поинтересовался Антошка у Стасика. Хлопчика Тихова, Ластеньцева тоже. Дарм, что в батьку статю пошедшего. Это кому, способному быка одним ударом приглобить и застеньчивость простят. Про ведьму бает, прогудел Стасик, в самом делешную. Да ну. Про ведьму рассказывал жрец ослеп ещё в школе. Правда, с тех рассказов Антошка только и запомнил, что ведьмы бабы зловредные. покосливая и притом весьма домолодецкого тела охочие. Тогда-то по малости лет он не больно-то понимал, о чём речь идёт. А теперь вдруг понял. Ага. Стасик поглядел на Антошку с жалостью, потому как и батька полагал его человеком бедовым, в силу странная никчемности. Третьего дня Туточки гуляла по ярмарке. Игорьшанька ей помог А она ему монетку зачарованную дала он стало свататься пошёл к Переславе поддержал Стасика Никонор он-то был мужиком ледащим от того злым безмерно во всяком случае на язык ого Стасик кивнул важно будто бы сам тому свидетелем был их бабка на всю улицу лаялася до да захода на пороге держали уважение стало бы оказывать. Антошка подавил завистливый вздох. В тот единственный раз, когда он решился так и посвататься к слову к той же Переславе, которая была всем хороша, особенно при данном и задницей. Ему ворота отворили сразу и сразу же вручили горшок кислого молока. Мало того, что кислого, так ещё и порченного, даже на блины негодного. В общем, один убыток с того сватовства вышел. Да. А после-то изговорились. Вот. Говорят, что три сундука они её дадут, ещё коров двух, одну стельную, и курс дюжину, и чего бы не дать, когда ведьмино счастье схватил. Никанор квасу хлебанувши скривился. Повезло дураку. С чего дураку? Горешанько, парень хороший. Всё одно, свезло. А с ним чего? Шёпотом поинтересовался Антошка, ещё не зная, зачем ему оно знать надобно, но чувствуя, что весьма скоро собственная его жизнь переменится. Так он, видимо, к дому её вёз. Стасик подвинул сковородку с жареным салом, поверх которого растянулись, расползлись колечки лука. Оно ему велело, чтобы пить бросил. Вот так и велело. Антошка отпираться не стал. Вытащил из сапога вилочку, которой подцепил кусок побольше. Плюхнул на лепёшку, как есть чёрствое, и поспешил сунуть в рот. А то хотела его при себе оставить. Стасик покосился на батюку, но тот был увлечён спором. и наклонился к самому антохиному уху Ведьмож без мужика никак не может вот и решила а он смирился, стало быть, что у него семья, жена и дочки Только прежде-то килишка про семью не больно-то думал, но это так, мысль слишком мелькнула и сгинула, как не бывало. Видать, сильно страшна ведьма была, если так Стасик поскрёб могучую грудь. Или он того не по тому делу, спожался, что не сдюжит, вот и зарок дал: не пить третий день тверезлый. Это и вправду было достижением немалым, особенно для человека, который перед тем вовсе тверезости избегал. А она молодая поинтересовался Антошка, в голове которого начала рождаться мысль. И как водится, Процесс рождения был весьма непрост. Видьма так тощих разберёт. Стасик опять грудь поскрёб. Я бы вот сходил. Я тебе схожу, заревел Михаль, который пусть и спорить любил, но сыну всё ж таки знал распорякасно. Я тебе только скажу, что седьмицу Славки встать не сумеешь. Тёть, я что так? Михаил в кулак ударился о стол, но тот, сколоченный из честного дуба, лишь загудел тревожно, и посуда зазвякала. Тёть, Стасик сполз с лавки и понурился. Ёж поклетить только. Вот-вот, сходи. Лоск в ответ взволкилишка, квасок прихлёбывая. Ты на неё поглядишь, а она на тебя. Парубок статный, крепкий. Самое оно, чтоб для ведьмы та заморочит тебе голову, задурит, оставит тебя служить. И захихикал примерзенько. Ну тёть, я ж не дурак, я с далеча. Стасикова голова от отцовской затрещины не загудела. От женю. Грозно постановил Михаль. Вот на жену свою глядеть и будешь, аж заглядишься. Стасик побледнел, то ли от затрещины, то ли от обрисованной батюшкой перспективы. А мысль в Антошкиной голове окончательно оформилась, и была эта мысль кругом хороша, даже замечательна. Она-то и заставила спешить. Правда, сольца Антошка со сковороды уволок и лучка на лепёшку кинул, и краем самым её в жирок помакал для пущего смаку. А уж после-то пальца облизавши, забрал свои листочки и чернильницу тоже. Пущай и грошовая, но грошек грошуку. Ничего, вот возвернётся он в корчму эту, ни к каким-нибудь там Антошкою, а кем он так и не придумал, скоренько до дому добёг. А, -а, а! Явился. Акулина, старшая сестрица, развешивала бельё, И притом в жгутки воскручивая, глядела на Антошку преворазительно. Опять в корчме зад просиживал. Не твоего ум отдела, сказал Антошка, правда, без особой уверенности. Ибо и Бенрамов и стацию, а Кулина в матошку пошла. Кто забор поправить обещался? Поправлю. Антошка скоренько в хату нырнул и огляделся. Не сказать, чтоб вовсе бедненько было. Всё ж таки батюшка хозяйство имел. Да и матушка после батюшкиной смерти не запустила. Но вот стены канапатить надо было на, и крышу перекрывать, и колодец чистить. Антошка собирался, конечно, но не сразу. Сперва-то дело изучить требовалось, понять, как оно получше сделать, чтоб по уму и на века. А бабы дурные того не понимают. торопят, мол, вода совсем уж дрянной стала, пахнет. А оно-то пахнет. Ну так можно же к иному колодцу прогуляться, от которого все берут. И недалеко он. Ежели поспешать, то скоренько выйдет обернуться. Куда это ты лезешь? нахмурившись, поинтересовалась Зоська, что на столе чистое бельё катала. Где моя рубаха? Антошка заглянул в один сундук, в другой, в третий, какая, которая красивая, красная. Антошка подумал, что надо бы для этого случаю и новую исправить, но маменька деньгу не даст. Есть у неё, но не даст. На приданое откладывает. От тебе накой. Зоська отодвинула в стороночку доску и руки в бока упёрла, старшей подражая. Вот-вот. В дом вошла Кулина и в дверях стала. подумалось, что они-то точно не одобрит Замаселантошкин в виду бабьего скудоумия и неспособности мыслить широко, на перспективу. Про перспективу он в одной книженце прочитал, и ему крепко в душу словос её запало. И всё ж таки сам он точно рубашку не оттащит, а ещё портки нужны, те, которые попинкины из зелёного сукна до да свышивкой маменькиной рукой ставленной. Боес, жупан, шапка. Не итишка ведьме в услужение оборванцам. Куда-куда? Поинтересовалась акулина таким присладеньким голосочком, что Антошка себя мысленно проклял. А ведь надо было обождать вечера, когда покулина с матушкой в овдовей дом пошли. Сегодня аккурат собирались к Кромпчихи на посиделки. Вона маменкой тесто зачинила на блины. Дуشك бы за ними увязалась, тот и думать нечего. А он бы, сказался больным и с другой стороны, ночью в лес соваться страшно. Ко ведьме решился Антошка и грудь выпятил для пущей важности. Пойду служить ей верой и правдой, а она меня за службу наградит. Не бось, если грешаньку за малость такую золотой зачарованной дала. то Антошка и целый кошель принесёт. Тота -то будет им радости, и акулинки приданное справит, и меньшой а матушке платок купит расписной из тех, что купцы из Китежа везут. К медведме, повторила акулина тоном ничего-то хорошего не предвещающим. Зосенька, девонька, дай-ка мне гладильную доску. тата ей и подала. "Ты чегой?" В душе шевельнулось нехорошее предчувствие. "И чем ты служить-то собираешься, ободенький?" А Кулина хлопнула доской по ладони. "Верой и правдой", пискнула Антошка, как но отступая. Что-то подсказывало, что о рубахе пора забыть, и о портах, и о поясе батюшкином наборном. которая маменька на самом дне сундука хранила для особого случая, то ли свадьба Антошкиной, то ли ещё какого. Верай стала быть, а колина наступала медленно. Забор неправленный, того и гляди обвалится. Крыша в курятнике посыпалась, венцы подгнивать стали, а он к ведьме собрался. Да я скоренько вот нормальный возбе венцы Ещё сотню лет простоят, а то и две. Антошка же, он же с новую избу поставит, а то и терем. Крышу третий год кроишь? Антонина глядела прямо в глаза. И всё никак. Она вдруг опустила руку и, глянув шинушку по-новому, сказала вдруг: "Ай, вправду, шёл бы ты к медведям? К медведям?" Жалобно повторил Антошка: К медведи, к медведи. А вось изгодишься на что? Хотя сомневаюсь, но тут от тебя точно пользы, что скозла молока. И зря это она. Имелась от Антошки польза и немалая. Он между прочим о жизни думал, о том, как бы всех счастливыми сделать, особенно матушку, что к старости стала ворчлива не в меру. а рубашку дашь. Он с подозрением покосился на сестрицу, что стояла в дверях с видом призатумчивым. Обойдёшься, ведьма тебе новую исправит. "Две", хихикнула Зоська. "А то и верно. Ведьма небось, не быศรี такая, как эти безголовые, которым лишь бы смеяться над замыслами Антошкиными, от которых, может быть, судьба всего Конопи не зависит. Ведьмы-то сами по себе бабы злющие". А когда без мужика так и вовсе невозможными делаются. Антошка же, он может собою жертвует в общественное благо именно. Вот-вот. Акулина махнула доской на дверь. Иди, болезный. Антошка покосился на дверь, и на сестрицу, и на доску в её руках. Иди, иди. Кужено всё одно возвернёшься. Упрашивать тебя Антошка не стал. Что они понимают, бабы? Он всем покажет, докажет. И ведьма, она же ж не дура, оценит своё счастье. А они ещё локти кусать станут, особенно Переслава. Тоже мне, кислого молока испорченного. Ага, не бось у нормальной хозяйки молоко не портится, даже кислое. Думаешь, дойдёт? Доннёсся в сенях Зойкин голос. Може ты пойдёт, дури небусь хватит. Ты не гладь по верху, а прижимай, чтоб оно раскатывалось нормально. Вот так, силой. А если она его и вправду в себе возьмёт, тошку, Акулина приобвидно фыркнула. А наш ведьма, а не дура. На кой ей это ко счастью надобно? Стало обидно, и обида погнала Тошку от дома. Он и сам не заметил, как на дороге оказался. А оказавшись, вдруг подумал, что, может, поспешил. Дорога выгляделась длинною, пыльною, и жарко было. И в животе опять зурчало, намекая, что если подольститься к детьке Тимофею, то нарбатёнку сыщет несложную, а после и пожалеет и накормит. И Алёнка у него давно заневестилась. Пускай всего на всепоплемянница. зато работающие и главное на него на Антошку с интересом поглядывает. Собственные это дочки Тимофеевы разъехались далеко. Старшая в Конопи не сидит, в замуж за копца выскочила. Младшая и вовсе где-то, то ли при границе, то ли за нейю, так что корчму свою дядька Алёнки отпишет. Не раз сам о том говаривал. Правда, у Алёнки этой сынок имелся и родила на его безмужнюю будучи. Потому ты не спешат к ней свататься, даже за корчму. Антошка же дитята чай много не ест и подрастёт помощником станет. Антошка его сам читать научит, мудростью поделится. С такими мыслями он до леса и дошёл. Повернул бы, почти даже решился, не босьялёнка-то обрадуется. кислым молоком подчивать не станет. Матушка может не совсем обрадуется, потому как дитя чужое и вообще. Ну он, Антошка, уже взрослый и к дядьке переселится. А то корчму бабе оставлять, конечно, можно, но неразумно. Вот и будет перенимать всякую корчменную премудрость. Лес пахнул сыростью. Зазвенел комарьём, что слетелось тотчас человечей крови жаждущая. И Антошка, притомившись, присел. Да, вернётся. Видьма, это ж ведьма. Кто знает, чего ей в голову взбредёт. Ану как и вправду Антошка не глянется, особенно теперь мокрый, вспаренный и без рубахи шёлковой. За рубаху особенно обидно стало. А с другой стороны, может, оно и к лучшему. Вот вернётся Антошка домой. быля батрёт, взденет рубаху свою, кудри частым гребешком расчешет, ещё можно акулинку попросить, чтоб она помогла. Не бось для этого дела не откажет. Она солёнкую давно приятельствует, хотя ж матушка этого приятельства вня категорически не одобряет. А вот Антошка мешаться не станет. Если, конечно, акулинка поможет ему с волосиями, разберёт на прядочки. сахарной водицей смочит и после натрепится закротит а там всего-то погодить чтоб высохли и локоны будут правильные ровные до да пригожие он вздохнул и с тоской поглядел на дорогу путь обратно представлялся далёким а вперёд страшным и болезтем нел шумел и глядел на Антошку недобро в животе опять заурчало И Антошка шмогнул носом. Или всё-таки к медведям. Если поглядеть, то после можно будет Стасеку рассказать. Кусты вдруг зашевелились. Захадили, и прежде чем Антошка перепугался в конец, напушку выбрался зверь невиданный. Сразу понятно, что медведин. Сам чёрный, что в углях вымазанный. Шерсть дыбом торчит, глазища огнём горят. Сердце сразу и рухнуло в пятки. Зверь же уставился на Антошку глазищами своими и сказал: "Мяу". "Мамочки", прошептал Антошка, которому довечный план пойти в услужение больше не казался столь бытоне благопрекрасным. Напротив, потянул домой, пусть к окулине, с которой можно будет про Алёнку поговорить. Пускай она сперва спросит, чем Антошке прилюдно со сватовством позорится, или к самой Алёнке толстозадой и справной, и к корчме, к столу, и мантошку до блеска вытертому. Только он поднялся, не спуская со зверено насторожённого взгляду, а тот мр сказал веско и развернувшись, пошёл по дороге. Антошка с тоской оглянулся. Не держи зла, маменька, сказал он, отвесивший поясной поклон дороге. И вы, сестрицы, не забывайте своего братика. Из глаз сами собой потекли слёзы, но спорить с дивным зверем Антошка не посмел. Оставалось лишь надеяться, что с тобой ведьма будет. Не дело страшна и не зла. i e.